гунны и ко. Снова и снова встречаю высказывание, что гунны, которые навели такой шорох на всю Европу, пришли из Китая. Ну как же сам Гумилёв утверждал, что гунны это китайские Сюнну, недобитое племя, которое после сокрушительного поражения на родине сумело быстрым скоком преодолеть огромные территории половины Азии в жутких условиях и осесть на Волге.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 Бесконечно уважая и его труд, и его умение неординарно мыслить, всё же никак не могу согласиться с некоторыми его выводами. И удивляюсь, почему-то акропка звучат голоса о нелепости кое-каких Гумелёвских синтезеций. Гумелёв прочно связал гунов с народом Сюнну, известным по китайским летописям. Конечно, первым сделал это не он, но был одним из главных сторонников такой теории. Что-то далековато получается.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 прежде чем дать наворожденному материнскую грудь, им якобы наносили мечом раны на лице. Но это рассказни. А вот на портале Реймского собора есть барельеф, изображающий гибель епископа Никасия от рук жестоких гуннов. Гунны на нём в кольчугах и с оружием. Спутать их со святым и плакальщицами невозможно. Конечно, выражение лиц убийц далеко не благостное, но ничего уродливого или страшного в них нет. И борода не клочьями, а либо отсутствует, либо аккуратно подстрижена. Причёски весьма аккуратны, и роскоши в глазах незаметна даже при самом внимательном разглядывании. А ведь могли бы и сообразить узкоглазыми уродами. Кроме того, римляне рассказывали, что гроза Римской империи, великий и ужасный Атилла, прекрасно владел несколькими языками, был весьма сведущ во многих философских вопросах. А сестра римского императора Валентиана Ганория просила предводителя гунов о помощи против собственного браца, обрекшего её в угоду своим политическим амбициям на девичество. В знак своего почтения она даже прислала Атилле перстень. Правитель гунов воспринял это как предложение руки и сердца и потребовал заженить Пу на перезрелой красотке половины империи в качестве приданного. Вообще-то сестра императора Валентиниана II Юста Грата Гонория благочестием и приличным поведением не страдала с юности. А когда ей перевалилась за 30, завела роман с прокуратором Евгением и забеременела от него. Расливать пусть и давно совершеннолетних сестер императора не позволительно никому. Чиновника казнили, а любвеобильную красотку отправили с глаз долой в Византию, и там обещали в жены престарелому сенатору Геркулану. Но Гонория решила бороться за свое будущее и отправила Евнуха Геоцинта к Атилле с перстнем и просьбой о помощи. Гун, видно, не слишком разбиравшийся в хитросплетениях римской политики и женской логики, в свою очередь направил послание, к Валентиняну в втором сообщении, что уже помолвлен с его сестрой и потому требует, чтобы ей не чинили никаких препятствий. Может, император и отдал бы страптиву красотку Атилле, но требование присова купить в качестве приданного половину империи показалось наглостью. Атиллы ответили, что Ганория давным-давно замужем, а потому помолвлена ни с кем быть не может. Вряд ли самому Гунну была уж так нужна поддержана императорская сестрица, но отказ оказался замечательным поводом для нападения, чем гунны и воспользовались. Сведений о Аганоре после этого в источниках не было. Может, её просто удавили, чтобы не объявила помолвки ещё с кем-то, а её евнуха Гиацинта подвергли жестоким пыткам и казнили. Такая вот трагичная история. Как был лиотилла, у которого просила помощи Ганория, полным уродом и имел ли он монголоидную внешность? Вернёмся к гуннам, впервые появившимся на Волге где-то во 2-м веке. Всё же откуда они пришли? А если поискать не в китайских за границах, а где поближе или не поближе, но среди своих. Берём в руки карту Архангельской области детальную, чтобы был виден не только Архангельск и Северодвинск, но и надписи по мерче. Если от Архангельска плыть на северо-запад вдоль берега Двинской губы, то в 170 км корабль встретит Унская губа. На карте она очень хорошо видна, уютный такой заливчик, на её рогах Унский маяк и Пертоминск, и залив Унский. И река в этот залив попадает под названием Уна. И село старинное на ней есть Уна, и Уна озеро тоже есть. И вообще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 а тогда этим путём передвигались часто получалось плыли из одной Руси в другую к родственникам и волыки были хорошие а беспокойных и жаждущих приключений на своей чужой голове и их противоположность из которой ноги растут всегда хватало и на Руси тоже не об этих лигуннах живших на севере за меотийским болотом азовским морем у самого ледовитого океана писали римские историки Посол Приск по-нижский, отправленный к Атиле, описывает обычаи гунов как чисто скифские. У него между словами проскальзывает, что у скифов так положено. Что это за, за завоеватели, которые перенимают обычаи побеждённых? Мало того, послал почт с мёдом и квасом. И где китайские сюнну научились варить русские меды и квас?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 когда Азовского моря вообще не существовало. Но ко временам гунов, как и сейчас, лесть в воду Керченского пролива, не умея плавать, не советую. Да и умея тоже, недаром греки называли его Боспором кимирийским, словно подчёркивая свинравность, похожую на свинравность своего Босфора. Скорее, олень, и за ним гунны перешли в брод Миотиду. Азовское море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 почти через 70 лет после их активного появления на исторической сцене. Да, собственно, и поражения гунов не было, просто оттила не одержал победу. А теперь попробуем проанализировать. Если исходить из гумелёвской версии о таждественности гунов и сюнну, то получается, что разбитые в Китае они бодро рысью домчались до Волжских степей и там почему-то надолго осели.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 Но, стоило парням перейти вслед за оленем Арабатскую стрелку, как у кочевников вдруг проснулась генная память, и они решили отомстить готам за обиды, нанесённые другими в Китае. И пошло-поехало. Как-то не очень вяжется. А теперь второй вариант. Гунны это недалеко китайские Сюнну, а беломорские Унны, приплывшие с севера к сародичам. Где они вполне могли найти себе применение, а также могли спокойно научиться управлять лошадью и усовершенствовать своё воинское умение. Естественно, приплыли не женщины с детьми, а прежде всего воины. Вот тогда понятно и непротивление со стороны местных, и отсутствие языковых барьеров, и забывчивость по отношению к китайской культуре, языку и обычаям, а также отсутствие угуннов на барельефах, монголоидной внешности.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 может означать как потрясающую наивность, так и хитрый расчёт. У него было много жён, а ещё больше просто наложниц и рабынь. Вера позволяла оччастливливать столько женщин, сколько приглянется. И всё же умер он из-за женщины. Возможно, она прямо в гибели грозы Рима не виновата, но при этом присутствовала. Ещё бы, ведь всё произошло в их первую брачную ночь. Это тот случай, когда человек остался в памяти потомков, буквально ничего для этого не сделав. Ильдико была очередной женой, присланной каким-то из германских племён для завоевания расположения Атилы. О самой девушке известно лишь одно: она очень красиво. Конечно, дурнушек не держим. Бурное свадебное застолье закончилось, как обычно, уединением молодожёнов. Утром, удивлённый долгим сном своего господина,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 А после помещения на дно гроба с телом Атилы, воду вернули на место. Потом, как следовало ожидать, похоронили тех, кто хоронил, а потом и конспираторов тоже. Где-то на третьей-четвёртой стадии уже никто не знал, что именно скрывают. А куда гунны делись? Тут снова загадка для историков. Довольно быстро, после смерти последнего сильного вождя Атилы, гунны вдруг рассосались сами собой. Были и не стало. Никуда не ушли, не погибли на полях сражений, не вернулись во свои осевки в, в Китае, просто утекли, как вода в песок. Так не бывает с сильными племенами. Они не появляются ниоткуда и не уходят в никуда подночасье. Но стоит вспомнить, что в знаменитой битве на Каталаунских полях армия грозного гунна Атилы состояла почти полностью из германцев. Куда девались эти германцы после смерти предводителя? снова стали германцами и вернули свои племена. Астны точно так же. Гунны снова стали с арматами, германцами, готами, гепидами и так далее, то есть теми, кем были до вступления войска Атила. Недаром тот же посол Приск называл гуннов синонимом слова сброд. Кстати, имя Атила явно готского происхождения и означает папочка. Получается,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 если только гунны действительно не название вольницы, основой которой были унны Беломорья. Можно не принимать такую версию, но приходится признать, что приход гуннов из закоулка в Китае не объясняет вообще ничего, зато вопросов ставит великое множество. А Гумилев Лев Николаевич, к сожалению, и гений не всегда правы, уж очень он любил степь. а потому слишком стремился вывести из неё всех великих, кроме разве тех, кто жил на юге Африки. Но возмутителям вовсе не обязательно птицей взлетать в седло. Сейчас достаточно опровергнуть устоявшиеся и кажущиеся железобетонными теории. Например, Дарвина.